Для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, мне достаточно было позвонить по телефону. Я крепко сжал в ладони изумрудное перышко. С сердцем я вышел из своей комнаты и взял курс к телефону. Я никогда не звонил сестрам Глаз и не знал их номера, но номер можно было без труда разыскать в телефонной книге. В тот же миг, когда я нашел номер сестер Глаз, телефон рядом с моим ухом вдруг яростно зазвонил. «Нашел!» — торжествующе прошептал я и схватил трубку. Голос, который я услышал в мембране, я запомнил на всю жизнь. «Кори, это миссис Колон. Позови маму, пожалуйста». Голос в трубке был насмерть перепуганным и дрожащим. Внезапно мне с полной уверенностью стало ясно, что что-то где-то случилось ужасное и непоправимое. «Мама!» — заорал я. «Мама, к телефону! Тебя зовет миссис Колон!» «Тише! Отец спит!» — шикнула мама, прежде чем взять у меня трубку. Но покашливание и скрип, донесшиеся из гостиной, сказали мне, что беспокоиться по этому поводу уже слишком поздно. — Привет, Диана! Как дела? — неожиданно мама замолчала, и улыбка мигом слетела с ее губ. — Что? — выдохнула она. — О, Господи! — Что такое? — умоляюще спросил я. — Что случилось? — К нам подошел заспанный отец. — Хорошо, конечно, мы приедем. — сказала в трубку мама. — Конечно, Диана. Сейчас выезжаем. — Ох, Диана, господи, как же это! Положив трубку на рычаг, мама наконец-то повернулась к нам. Я увидел, что она сильно побледнела, а в глазах стояли тяжелые слезы. Она едва держалась на ногах. Она посмотрела сначала на отца, потом на меня. — Дэви рей ранен, — сказала она нам. — Очень тяжело. Моя ладонь раскрылась, и изумрудная перышко плавно заскользила по воздуху к полу. Через пять минут мы все уже сидели в пикапе и ехали в Юнион Таун, где в больнице врачи боролись за жизнь Дэви Рэя. Зажатый между родителями, я снова и снова прокручивал то, что только что услышал от мамы. Дэви Рэй с отцом отправился на охоту. Дэви Рэй давно дожидался начала охотничьего сезона, когда будет разрешена охота на косуль и оленей. И был рад и горд, потому что отец взял его с собой в охваченной зимней спячкой лес. Они спускались с холма, с обыкновенного холма, сказала миссис Колон, и шли не торопясь. Но Дэви Рэй оступился. Его нога попала в нору суслика, присыпанную сверху палой листвой и другим лесным мусором. И он упал лицом вперед, и в момент падения его ружье, оказавшееся прямо под ним, само собой выстрелило. Заряд попал Дэви в грудь, прямо в легкие сердце. Как потом было решено, ружье выстрелило от сотрясения в момент падения тела на землю. Мистер Колан, мужчина в возрасте далеко не в лучшей физической форме, бегом нес своего сына на руках целую милю, пока не добрался до стоявшего на опушке пикапа. «Деви Рэй находится в отделении скорой помощи, в хирургии», — объяснила нам мама. «Он был очень тяжело ранен. Ему делают операцию, пытаясь спасти жизнь». «Больница в Юнионтауне...» представлял собой здание из красного кирпича и стекла. По моему мнению, сооружение подобной значимости могло выглядеть и поважнее. Я и мои родители вошли все вместе через вход отделения скорой помощи, где пожилая санитарка с седыми волосами объяснила, куда и как нам пройти. В комнате ожидания, выкрашенной белой краской, мы встретили родителей Дэви Рэя. На мистере Колоне все еще были камуфлированные охотничьи штаны и куртка всех пятнах крови от вида которых я похолодел от ужаса и едва смог дышать. На его лице, на щеках, на лбу и на переносице специальной пастой были нанесены зелено-коричневые маскировочные полоски. Маскировочные полоски размазались и растеклись от пота, и походили на огромные подживающие синяки, самые страшные из всех, что я когда-либо видел». Было понятно, что потрясение мистера Коллана настолько велико, что ему даже не приходит в голову вымыть руки и лицо, ибо что такое вода и мыло в миг, когда решается судьба его крови и плоти. Под его ногтями и на башмаках все еще была лесная грязь. Он пребывал в состоянии ужаса, поразившего его в момент трагедии. Мама обняла миссис Коллан, которая тут же разразилась рыданиями. Отец отошел с мистером Колланом к окну. Младший братишка Деви Рэя, Энди, тоже был здесь. Его, вероятно, привезли сюда соседи Коллана. Он был еще слишком мал для того, чтобы понять, что делает нож хирурга в груди его старшего брата. Присев на диванчик, я попытался что-то читать. Буквы на газетной странице расплывались. «Все случилось так быстро», — услышал я голос мистера Коллана, — «так быстро». Мама и миссис Коллан присели возле меня. Миссис Коллан плакала, а мама держала ее за руки — Где-то в глубине больничного холла прозвенел колокольчик, и голос в динамике попросил доктора Скоффилда срочно пройти в ординаторскую. В нашу комнату заглянул какой-то человек в голубом свитере, и все тотчас же повернули к нему умоляющие, ждущие лица, но тот всего лишь пришел осведомиться немыли семейства рассолов. Человек в голубом свитере ушел, вероятно, на поиски какого-то другого несчастного семейства. Пришел священник при святырианской церкви Юнионтауна и предложил нам, всем вместе взявшись за руки, помолиться. Я взял за руку миссис Коллан. Она очень нервничала, ее ладонь была вся мокрая от пота. Теперь, зная силу своей молитвы, я больше не пытался рисковать, хотя, может быть, это было эгоистично с моей стороны. Я от души желал Дэви Рэю поправиться и чистосердечно молил Бога об этом, но никогда, ни единой секунды я не желал Дэви остаться в таком жутком состоянии полужизни-полусмерти, в котором пребывал Рибель. Приехали Джонни Вильсон и его родители. Мистер Вильсон, от которого Джонни унаследовал все свои стоические качества, тихо сказал несколько слов мистеру Колону, не выказывая бурных эмоций. «Миссис Вильсон и моя мама теперь сидели по обе стороны от миссис Колон, которая, погрузившись в горе, глядела в пол и беспрестанно раз за разом повторяла «Он был хороший мальчик! Такой хороший мальчик!» Снова и снова, словно вела какой-то бесконечный спор с Господом Богом, «За жизнь Дэви Рэя!» Мы с Джонни смотрели друг на друга, не зная, что сказать. То, что случилось с Дэви, было самым худшим из всего, что только могло прийти нам в голову. Через несколько минут после Вильсонов прибыл Бен со своими родителями, а еще чуть позже — родственники Колланов. Пресвятерианский священник пригласил отца и маму Дэви отойти с ним в сторону, как я смог догадываться, для более интимной молитвы. Мы, я, Бен, Джонни... Выйдя в коридор, поговорили о том, что случилось с Дэви. «Он обязательно поправится», — сказал Бен. «Мой отец говорит, что эта больница очень хорошая». Мой отец сказал, что Дэви здорово повезло. Заряд дроби прошел всего в нескольких миллиметрах от сердца и не убил его наповал, сказал Джонни. Еще он сказал, что знал парня, который случайно выстрелил себе из ружья в живот и не протянул после этого и часа. Я машинально взглянул на свой таймикс. Четыре часа назад Дэви увезли на операцию, и он все еще был жив. «Он выкарабкается», — уверенно сказал я. «Дэви сильный. Он обязательно поправится». Мучительно медленно прошел еще один час. Спускалась ночь, а с ней холодный туман. Мистер Колан побывал в туалете, смыл с лица маскировочные полоски, а с рук лесную грязь и кровь сына, после чего переоделся в предложенную медсестрой зеленую больничную рубашку. Больше я на охоту не ходок, ни за что в жизни, — повторял он то моему отцу, то мистеру Вильсону. — Христом Богом клянусь! Когда Дэви Рей поправится, я выброшу в озеро все наши ружья и патроны. Мистера Коллана начали душить рыдания, и он закрыл лицо руками. Отец ободряюще положил ему руку на плечо. — Знаешь, что сказал мне сегодня дэвид Том? — спросил вдруг мистер Коллан, поворачивая к отцу лицо. — Всего за 10 минут до того, как все случилось. Он спросил меня, мы ведь не станем стрелять в него, если увидим. Мы ведь пошли поохотиться на косуль. Правда, папа? Мы ведь не станем стрелять в него. Отец покачал головой. Он говорил про того зверя, что сбежал с ярмарки, из одного из балаганов. Он думал именно о нем перед самым несчастьем. Как ты считаешь, что почему? У меня не было сил слышать такое. В комнате ожидания появился седовласый врач, В очках, в тонкой стальной оправе. Мистер и миссис Колон моментально вскочили на ноги и бросились навстречу врачу. «Могу я поговорить с вами отдельно?» «Там, снаружи, в коридоре», — спросил врач тихо. Мама схватила отца за руку. Все поняли, что седой врач принес плохие новости. Когда Колоны вернулись, мы узнали, что операция закончена, и Дэви привезли в отдельную палату. За состоянием здоровья Дэви ведется постоянное наблюдение. О том, что ждать дальше, можно будет сказать только утром. Отец Дэви поблагодарил всех за помощь и поддержку и сказал, что просит нас вернуться домой и поспать. Бен с родителями оставался в больнице до 10 часов вечера, после чего все они уехали. Через полчаса домой отправились Вильсоны. Родственники Колонов тоже мало-помалу разъехались. Пресвятырианский священник сказал, что останется с нами столько, сколько понадобится. Схватив мою маму за руку, Миссис Колон попросил ее остаться еще ненадолго. Мы остались сидеть в комнате ожидания с белыми стенами, а на улице туман превратился сначала в морось, потом в дождь, потом дождь перестал, и мимо окна опять поплыл клочьями туман, пронизанный мелкой моросью. Ближе к полуночи мистер Колон предложил сходить за кофе к кофейному автомату в приемной. Но уже через несколько минут он вернулся в сопровождении седовласого врача. «Диана! Он пришел в себя!» Взявшись за руки, родители Дэви заторопились к своему сыну. Прошло десять минут, которые показались мне вечностью, и мистер Колланд снова появился в комнате ожидания. В горящих огоньках сигарет бывало больше жизни, чем я сумел различить в тот момент в его глазах. — Кори, — тихо позвал он, — Дэви Рэй хочет с тобой поговорить. Я понял, что от страха не могу двинуть ни рукой, ни ногой. Давай, Кори. — настойчиво сказал отец. — Все в порядке. Сходи, проведай его. Поднявшись на ноги, я двинулся вслед за мистером Коланом. Перед дверями палаты, в которой лежал Дэви, стояли и разговаривали друг с другом священник и седой врач. Глядя на них, ни о чем хорошем не думалось. Мистер Колан открыл передо мной дверь палаты, и я зашел внутрь. Внутри, рядом с кроватью, покрытой прозрачной пленкой кислородной палатки, на стуле сидела миссис Колан. От лежавшего под тонкой голубой простыней тела изменилось несколько пластиковых трубочек, по которым из бутылок на высоких штативах текла прозрачная жидкость и что-то темно-красное, наверное, кровь. Рядом с кроватью имелся большой сложный прибор с зеленоватым экраном, на котором с методичной неуклонностью расширялся и опадал маленький кружок. Увидев меня, мисс Колон наклонилась вперед к голове Дэви и тихо шепнула ему, кори пришел. Я услышал звук тяжелого дыхания и почувствовал запах Хлорокса и шампуня «Сосновый лес». Снаружи по стеклу барабанил дождь. «Вот, присядь сюда», — сказала миссис Коллан и поднялась со своего стула. Я подошел к кровати и послушно опустился на стул. Миссис Коллан взяла одну из рук Дэви, которая была белее итальянского мрамора. Я постою рядышком Дэви, вот тут успокоительно проговорила она, потом вымоченно улыбнулась, что, очевидно, стоило ей немалого труда, и опустила руку Дэви на простыню. Я остался глядеть на лицо моего друга сквозь прозрачную пленку кислородной палатки. Он был очень бледен, мой друг. Под его глазами залеглись широкие черно-бордовые полукружья. Кто-то аккуратно причесал ему волосы, и теперь они блестели от влаги. Простыня укрывала его до горла, я не видел ни малейшего следа тех тяжких ран, из-за которых он оказался здесь. В ноздри были вставлены прозрачные трубки, посеревшие губы пересохли. Лицо Дэверея казалось восковым, но глаза, смотревшие прямо на меня, были осмысленными. "Это я", сказал я. "Кори". Дэверэй с трудом сглотнул, Мне показалось, что зеленый огонек на экране монитора замигал чуть быстрее, но, скорее всего, мне это только показалось. — Ты споткнулся? — сказал я Дэви Рэйу, и моментально понял, что сказать что-нибудь глупее трудно было придумать. Дэви Рэй ничего не ответил. — Он не может говорить, — подумал я. — Бен и Джонни тоже приходили, — продолжил я. Только они ушли. Дэви Рэй вздохнул. Вместе со вздохом с его губ... Сорвалось слово «Бен». Уголок его рта чуть-чуть приподнялся кверху. Чудило он. «Точно», — подтвердил я и попытался улыбнуться. Я вовсе не был силен. У меня даже не было выдержки, миссис Колон. «Ты помнишь, как ты упал?» Деверей кивнул, его глаза пугающе блестели. «Нужно сказать», — проговорил он, и его голос сорвался на хрип. «Нужно рассказать тебе». «Хорошо», — кивнул я и присел рядом с кроватью Дэви. Дэви улыбнулся. «Я его видел». «Ты его видел?» Наклонившись вперед, я принял вид полной готовности услышать какую-то тайну. В ноздри мне ударил легкий запах крови. «Ты видел зверя из затерянного мира?» «Нет». «Лучше». Дэви Рэй с трудом сглотнул. От приступа боли его улыбка угасла, но потом губы растянулись опять. «Я видел первоснега», — сказал Дэви Рэй. «Первоснега?» — прошептал я. «Огромного белого оленя с рогами раскидистыми, будто ветви дуба». «Да», — сказал себе я. «Кто и заслужил увидеть первоснега, так это точно Дэви Рэй. Я видел его, потому и упал. Не смотрел себе под ноги. — Ох, кори! — сказал он. — Олень такой красивый! — Да уж надо думать! — отозвался я. — Он просто огромный! Еще больше, чем говорят! И очень, очень белый! — Я уверен, — ответил я, — что первоснег — самый красивый олень на свете. — Он стоял прямо передо мной! — продолжал шептать Дэви Рэй. Очень близко как вон та стена. Я повернулся к отцу, чтобы сказать ему, и в этот миг первоснег прыгнул. Всего один прыжок, его не стало. А я спотнулся и упал, потому что не смотрел себе под ноги. Но первоснег тут ни при чем, он не виноват. Кори, никто не виноват. Просто так вышло, и все. — Ты поправишься, — сказал я. На моих глазах в углу Ртадеви собиралась в пену кровавая слюна. «Я все равно рад, что мне довелось повидать первоснега», сказал Дэви Рэй. «Ничего, что он так быстро ускакал. Просто он так живет, и все». После этого Дэви замолчал, и слышно было только его тихое, влажно-шелестящее дыхание. Монитор с зеленым огоньком продолжал тихо попискивать. Блип, блип, блип. «Я, наверное, пойду», — сказал я и начал подниматься на ноги. Белая, как мрамор, рука от Дэви схватила мою руку. «Расскажи мне», — прошептал он. Я замер. Дэви Рэй смотрел на меня, не отрываясь, его глаза умоляли. Я снова опустился на стул. Он держал меня за руку, а я даже не пытался освободиться. Рука Дэви была хладна, как лед. «Хорошо», — кивнул я. «Сначала мне нужно было сложить различные фрагменты рассказа, как это было с вождем пять раскатов грома. — Жил-был мальчик. — Да, — кивнул доверей Пусть это будет мальчик. Этот мальчик умел летать с одной планеты на другую с помощью одной лишь силы своей мысли. Он много где побывал. К подошвам его кет пристал красный песок Марса. Ему случалось кататься на лыжах со снежных холмов Плутона. Он гонял на велосипеде по кольцам Сатурна и сражался с динозаврами на Венере. «А мог он долететь до солнца, Кори? Конечно, это ему ничего не стоило. Он мог летать на солнце хоть каждый день, стоило ему только захотеть. Кстати, там он и загорел, ведь у него был отличный загар. Для того, чтобы лететь на солнце, он одевал темные очки, а к вечеру возвращался домой коричневый, как головешка. «На солнце, наверное, бывает здорово жарко», — предположил Деви «А он дал с собой вентилятор», — пожал плечами я. Этот мальчик водил знакомство с королями и королевами со всех планет. Он был желанным гостем во всех их замках. Он побывал в Красном Песчаном замке короля Людвига Марсианского и в Облачном замке у короля Николаса Юпитерианского. Он помирил короля Зантоса Сатурнского и короля Даймона Нептунского. А ведь дело 2 не дошло до войны. И все из-за спора по поводу ничейной кометы». Он целый год прожил в огненном замке короля Бюрла Меркурианского, а на Венере именно он помог строить тамошнему молодому королю Свану новый замок из бревен обычного голубого дуба. На Уране король Фаррон просил его поселиться во дворце и остаться навсегда, принять чин адмирала и возглавить военно-морскую королевскую флотилию. В общем, мальчик был необыкновенный, и все знали это, и сами короли, и их подданные. Знали они то, что другого такого мальчика не появится, и через миллиард лет. Даже после того, как звезды потухнут и разгорятся снова миллион раз. Потому что этот мальчик единственный во всей Вселенной умел странствовать, легко перелетая с одной планеты на другую. И потому его имя значилось всегда одним из первых в каждой книге гостей на любой планете. — Эй, Кори! — Что? Голос Дэви звучал все более и более сонно. Мне хочется посмотреть облачный замок. А тебе? Мне тоже, — отозвался я. Господи! Деверей больше не смотрел на меня. Его взгляд видел что-то еще, невидимое мне. Он был словно одинокий путник, мчащийся к своей вымышленной и только ему одному зримой стране. — Я ведь никогда не боялся летать, верно? — спросил он. «Нисколечки, Дэви!» «Я здорово устал, Кори!» Дэви Рэй нахмурился. Кровавая слюна медленно потекла по его подбородку. «Мне хочется отдохнуть». «Тогда отдохни, — сказал я. А я загляну к тебе завтра». Лоб Дэви снова разгладился. Быстрая улыбка пронеслась по его губам. «Не выйдет!» потому что сегодня ночью я собираюсь слетать к солнцу. Я как следует загорю, а вы тут полопаетесь от зависти. Кори? Это была миссис Колон. Кори, доктор просит тебя выйти. Ему нужно заняться деви Хорошо, мэм. Я поднялся. Ледяная рука Дэви Рэй еще несколько мгновений держала мою руку, а потом его пальцы разжались. «Завтра увидимся». — сказал я ему сквозь пластик кислородной палатки. — Пока. — Прощай, Кори, — прошептал он. — Прощай. Я осёкся, потому что моментально вспомнил миссис невил и первый день лета. — Пока! — с наигранным весельем кивнул я Дэви, именовав миссис Колон, вышел в коридор. Я еле сдерживал рыдания и лишь огромным усилием воли не позволил им вырваться наружу, прежде чем затворилась за мной дверь. Я выдержал, как сказала бы об этом мама Чили Уиллоу. Мы сделали все, что было в наших силах. Мы поехали домой по затянутому туманом шестому шоссе, где в поисках своей возлюбленной время от времени проносилась полуночная мона. Попрощавшись с колонами всю дорогу, мы едва проронили несколько слов. Бывают времена, когда слова кажутся пустым звуком. Дома я подобрал с пола зеленое перышко, куда оно выпало из моей ладони. Пёрышко отправилось на место в сигарную коробку. Утром в воскресенье я проснулся, как будто меня кто-то толкнул в бок. Несколько минут я лежал, приходя в себя. В глазах у меня стояли слёзы, на полу косыми чёрточками лежали солнечные лучи, просачивавшиеся сквозь жалюзи. Потом в дверях моей комнаты появился отец, одетый в ту же одежду, что и вчера. «Кори?» — позвал меня он. Жить в пути, странствовать и странствовать, повидать короля Людвига, Николаса, Зантоса, Даймона, фарона Бюрла и Свана. Путешествовать к замку из красного песка, к простому бревенчатому замку из стволов голубого дуба, к огненному дворцу, потом к самому прекрасному, сложному из фигурных облаков. Странствовать и странствовать, с планеты на планету, от звезды к звезде, всюду находя свое имя в книге «Приглашенных», Среди самых желанных гостей одинокий путник оставил свой мир. Ему не суждено вернуться. Глава вторая. Вера. Я думал, что знаком со смертью. Я шел со смертью шаг в шаг, когда глядел в экран телевизора, или сидел, потянув колени к груди в мягком кресле лирика перед серебристым экраном с пакетом жареного попкорна. Сколько бравых ковбоев и индейцев на моих глазах паре смертью храбрых, простреленные на вылет или сраженные стрелой, лицом прямо в клубящуюся из-под колес фургонов пыль. Сколько десятков полицейских и сыщиков полегло от гангстерских пуль, кто, рухнув, застреленный на повал, кто, отдав Богу душу на руках своих товарищей. Сколько многотысячных армий было скошено огнем пулеметов и залпами картечи, сколько безвинных жертв с криками было перемолото в безжалостных пастях чудовищ. Я считал, что близко познакомился со смертью, когда целыми днями изучал пристальный неподвижный взгляд Рибеля, уставившегося в пустоту. Я знал о смерти из краткого «Прощай, миссис Невилл». Я видел смерть в свисте и булькане воздуха, вырывавшегося из кабины машины, когда та уходила вместе со своим замученным водителем в бездонные глубины озера Саксон. Я ошибался, потому что смерть нельзя познать до конца. С ней нельзя подружиться. Если смерть представить в виде маленького мальчика, то это тот самый мальчик, что в большую перемену обычно стоит на школьном дворе в самом дальнем углу тогда как воздух дрожит от радостных криков остальной детворы. Если бы смерть была маленьким мальчиком, с ним никто не стал бы водиться. Он говорил бы шепотом, а в его глазах светилось бы знание, которое не в силах вынести ни один человеческий разум. Это знание ворвалось в мою душу в час похорон. Из тьмы мы вышли, во тьму мы уходим. Я вспомнил, что... Так говорил док Лизандер, когда мы с ним сидели на крыльце его дома, глядя на золотые осенние холмы. Мне не хотелось в это верить. Мне не хотелось даже думать, что Дэви Рэй попал в такое место, куда не проникает свет, откуда не то, что не увидишь солнца, но даже огонек маленькой свечи, теплящейся на алтаре Пресвитерианской церкви. Я не хотел думать, что Дэви Рэй, мой друг, теперь лежит в гробу, крышка которого закрыла от него небо что больше он не может ни дышать, ни смеяться, даже если это покажется всего лишь игрой теней. В дни, последовавшие после смерти Дэви Рэя, я понял, в каком высокохудожественном обмане принимал участие всю свою сознательную жизнь. Все эти ковбои, индейцы, полицейские, детективы, солдаты и несчастные жертвы киночудовищ снова весело поднимались на ноги, стоило помощнику режиссера щелкнуть хлопушкой, а осветителю погасить прожектора. После они отправлялись по домам до следующего дня или до того времени, когда снова возникнет необходимость в массовке. Дэви Рэй умер навсегда. Видеть его одного в мире вечной тьмы было невыносимо. Да что до того, что я не мог спать. В комнате мне было слишком темно. Мне стали мерещиться непонятные фигуры, вроде той, что я видел ночью у клетки Рибеля. Дэви Рэй ушел во тьму туда же, где пребывал Карл белвуд. Туда, где теперь жил Рибель, а также все, кто лежит на Полтер-Хилл. Многие поколения, чьи кости лежали под перевитыми корнями деревьев нашего городка. Все они, конечно, пребывали во тьме. Я вспоминал похороны Деви Рея. Какой жирной и тяжелой была Красная Земля по краям глубокой могилы. Какой жирный и тяжелый, просто ужас! После того, как священник закончил отпевание, присутствующие стали расходиться. Негр из Братана, приняся забрасывать могилу с землей, гроб исчез. Не осталось никакого просвета, ни двери, ни окна, ни даже щели, ничего. Была только тьма, и под ее непомерной тяжестью во мне что-то надломилось. Я больше не знал, где точно расположен рай, и если вообще небеса. Теперь я совсем не был уверен, что у Бога есть хоть немного здравого смысла или какой-то план действий, или причина для того, чтобы поступить так-то или так-то. Скорее всего, он тоже пребывает в кромешной тьме. Я ни во что больше не верил. Ни в жизнь. Ни в жизнь после смерти, ни в Бога, ни в добро. Я мучился, и изнывал в своем неверии. А в это самое время Мерченд-стрит одевалась в свое рождественское убранство. До Рождества оставалось еще целых две недели, но в Зефире с нетерпением готовились к празднику. Смерть Дэви Рэя омрачила всеобщую радость. Об этом говорили у мистера доллара в кафе «Яркая звезда», в Мэрии, везде и всюду. «Он был совсем еще мальчик», — говорили люди. «Такая трагедия», — отвечали другие. «Такова жизнь», — добавляли третьи. «Хотим мы или нет, но таковы правила игры». Я тоже слышал эти разговоры но от них нисколько не становилось легче. Родители видели мое состояние и, в свою очередь, пытались утешить, объясняя, что для Дэви мучения закончились и что теперь он пребывает в гораздо лучшем месте. Но я не верил им, не мог верить. «Разве может быть где-то место лучше, чем наш зефир?» «Небеса!» — отвечала мама, когда мы сидели перед трещавшим камином. «Дэви Рэй поднялся на небеса, ты должен в это верить!» «Ну почему я должен в это верить?» — спросил я, и мама взглянула на меня так, словно ее ударили по лицу. А я ждал ответа. Я надеялся услышать такой ответ, который сразу же расставит все на свои места. Но слова, которые я слышал, нисколько не умеряли мою неудовлетворенность, потому что все они сводились только к одному — вера. Тогда родители отвели меня к преподобному Лавою. Мы сидели в его комнате при церкви. Он дал мне лимонный леденец из коробочки, которая стояла у него на столе. — Кори? — спросил он. — Ты ведь веришь в Христа, не правда ли? — Верю, сэр. — И ты веришь в то, что Христос был неспослан к нам, Богом, для того, чтобы принять смерть за грехи людей? — Верю, сэр. — Тогда, стало быть, ты веришь и в то, что Христос был распят, после чего он умер и был похоронен, а потом на третий день воскрес из мертвых? Тут я нахмурился. Но Христос есть Христос, а деви был обыкновенный мальчик. Я согласен с тобой, Кори. Дело в том, что Христос был послан к нам для того, чтобы показать, что жизнь — это не только то, что лежит на поверхности. Есть еще много такого, чего мы не понимаем. Он показал нам, что если мы станем жить с верой в Него и Бога, если мы последуем по жизни указанным им путем и станем жить так, как завещал Он — то и для нас у Бога найдется место на небесах, понимаешь?» С минуты я размышлял над словами преподобного Лавоя. Священник сидел, откинувшись на спинку кресла и, прищурившись, смотрел на меня. «А на небесах лучше, чем в Зефире?» — спросил я. «В миллион раз лучше», — ответил он. «Там есть книжки с комиксами?» «Как бы тебе сказать», — улыбнулся преподобный Лавой, — Людям не дано узнать, что в действительности являются собой небеса. Мы знаем, что небеса неописуемо прекрасны, это все. «Откуда мы это знаем?» — спросил я. «Потому что так нам говорит наша вера», — ответил преподобный. «Потому что жить без веры нельзя». Он снова протянул мне коробку с конфетами. «Хочешь еще, леденец?» «Сколько я ни напрягал воображение, представить себе небеса мне не удавалось». Как можно верить, что то или иное место хорошо или плохо, если там нет всех тех вещей, к которым ты привык? Если там нет комиксов и нет фильмов о чудовищах, нет велосипедов и проселочных дорог, по которым так хорошо гонять, где нет бассейнов, мороженого, нет лета, нет барбекю на 4 июля, где нет грозы и грома, где нет крыльца, на котором можно сидеть и смотреть, как быстро подкрадывается гроза. Лично мне небеса представлялись чем-то вроде библиотеки, в которой можно взять книги только по одному предмету. Вам суждено пробыть там целую вечность, скоротающуюся за чтением этих бесчисленных книг. Что могут значить для меня небеса без пишущей машинки и волшебных шкатулок? В таком случае небеса просто превратятся в ад, вот и все. Дни перед Рождеством прошли серые и буднично, Ничем не примечательные. Рождественские огни, желтые, красные, зеленые, перемигивались вдоль Мерчен-стрит. Лампы в виде головы Санта-Клауса горели на перекрестках. Светофоры были украшены гирляндами серебристой мишуры. Отец, наконец, устроился на работу. Теперь он три дня в неделю работал приказчиком на складе у Большого Поля. В один прекрасный день луженая глотка обозвала меня дубиной стейросовой 6 раз кряду. В довершении всего... Она вызвала меня к доске и попросила рассказать классу, что я знаю о простых числах. Я ответил, что ни к какой доске не пойду. «Кори Мэкинсон, немедленно встань и выйди к доске!» — заорала она так, что задребезжали стекла. «Нет, мэм», — спокойно ответил я. За моей спиной радостно засмеялась демон, почуявший новый поворот в нашей борьбе с миссис Харпер. «Поднимайся! Сейчас же!» — Сию! Минуту! Физиономия лужёной глотки начала наливаться кровью. Я потряс головой. — Нет. Через мгновение лужёная глотка налетела на меня, словно буря. При всей своей массе она двигалась гораздо проворней, чем я мог себе представить. Она сгребла мой свитер обеими ручищами и рывком вздернула меня вверх, да так резко, что мои колени ударились о крышку стола, и их пронзила острая боль, от которой в голове разорвалась огненно-белая вспышка. С Дэви Рэйм, канувшим во тьму, и со всей бессмысленностью слова «вера», звеневшим в моем мозгу и терзавшими меня будто острые шипы, Я бросился на нее. Я наотмашь ударил ее прямо в лицо. В тот момент лучше прицелиться я просто не мог. С носа луженой глотки слетели очки. От изумления она издала странный каркающий звук. Злость моя испарилась. Но дело уже было сделано. — Ты ударил меня! Как ты смел! — завопила луженая глотка и, схватив за волосы, принялась таскать из стороны в сторону. Потрясённый класс в абсолютном молчании взирал на происходящее. То, что я себе позволил, было чересчур даже для моих одноклассников. Я же, вступивший в сумречную зону мира мистики, в ту пору ничего ещё не знал. Лужёная глотка влепила мне оплеуху, я грохнулся на парту с Салли Мичем, едва не сшибив её со стула. Схватив меня за шиворот, лужёная глотка, вереща как резаная, поволокла меня к двери и в кабинет к директору. «Дальнейшее легко предугадать». По телефону срочно были вызваны в школу мои родители. Мало сказать, что они были напуганы моим поведением. Мне запретили появляться в школе в течение трех дней, а кроме того, наш директор, маленький щуплый человечек, похожий на птичку с очень подходящему фамилии Кардинал, приказал мне, причем я переступлю порог класса, принести письменное извинение перед миссис Харпер и передать ему лично. Мое письменное извинение должно было быть подписано обоими родителями. Глядя мистеру кардиналу прямо в глаза, в присутствии собственных родителей, я отчеканил, что меня могут исключить из школы хоть на целых три месяца или выгнать вообще. Но никаких извинений, миссис Харпер, я писать не стану, потому что мне надоело, что меня каждый день называют дубиной Стеиросовой, а кроме того, мне до смерти надоела математика и вообще тошнит от всего происходящего. Отец поднялся со стула. — Корень? — пораженно спросил он. — Да что с тобой творится? — Никогда еще в истории этой школы ни один ученик не посмел ударить учителя, — пропищал мистер кардинал. — Я не знаю ни единого случая. Этого мальчика нужно хорошенько высечь, чтобы он запомнил урок на всю жизнь. — Мне тяжело это говорить, — подал голоса отец. — Но я полностью с вами согласен. По дороге домой я попытался еще раз все объяснить родителям, но они меня не слушали. Они просто не слышали моих слов. Отец сказал, что для того, что я сделал, нет прощения. А мама добавила, что ей в жизни еще не было так стыдно. Поэтому я замолчал и молчал всю дорогу, а за моей спиной в кузове пикапа погромыхивал ракета. Порка действительно была произведена собственноручно отцом. Все произошло быстро, но довольно болезненно. Тогда я еще ничего не знал, что за день до случившегося отец получил от босса разнос за то, что перепутал этикетки с ценой на коробках с конфетами к Рождеству. И я, конечно, ничего не знал о том, что босс моего отца в Большом Поле был на целых восемь лет его младше, при этом гонял на красном буревестнике и обращался к моему отцу запросто «Томми». Порку я вынес без единого звука, но, оказавшись у себя в комнате, бросился лицом в подушку и разрыдался. Вошла мама. У нее в голове не укладывалось, что заставило меня так ужасно поступить. Она добавила, что понимает, что я еще не пришел в себя после гибели Деви но жизнь продолжается, Деви на небесах, и нам всем нужно взять себя в руки. Еще она сказала, что мне все равно придется извиниться перед миссис Харпер в письменном виде, хочу я этого или нет, и чем раньше я это сделаю, тем лучше». Оторвав голову от подушки, я ответил, что отец может пороть меня хоть каждый день и до скончания века, но я не стану писать никаких извинений. В таком случае, молодой человек, тебе придется посидеть несколько дней дома и поразмыслить над своим поведением, сказала она. А на голодный желудок всегда думается легче. Я ничего не ответил маме, потому что отвечать было нечего. Мама вышла из комнаты, а я лежал и слушал доносившиеся из гостиной приглушенные встревоженные голоса. Родители говорили о том, что со мной случилось неладное, и почему я стал таким неуправляемым и потерял всякое уважение к взрослым. Потом я услышал звон расставляемых на обеденном столе тарелок, до моих ноздрей донес запах жареного цыпленка, тогда я повернулся лицом к стене и уснул. Мне снова приснились четыре негритянки. В самом конце сна я увидел ярчайшую вспышку света и беззвучный взрыв, и проснулся. Будильник снова валялся на полу и опять сшиб его со столика, но на этот раз родители не вбежали на шум, чтобы узнать, что стряслось. На этот раз будильник уцелел, стрелки на его циферблате показывали два часа ночи. Я встал с кровати и выглянул в окно. На острых концах месяца запросто можно было повесить шляпу. По другую сторону холодного оконного стекла в тишине ночи ярко мерцали равнодушные звезды. Я подумал, что ничто на свете не заставит меня извиняться перед луженой глоткой. Может, это во мне говорило наследство дедушки Джейберда, но я точно знал, что я буду не я, если приду к гарпии с повинной головой, черта с два. Мне нужно было поговорить. С кем-то, кто мог меня понять. С кем-то вроде Деви Рея. Теплая куртка на фланелевой подкладке висела возле входной двери. К сожалению, воспользоваться парадным входом я не мог, потому что скрип и стук двери обязательно разбудили бы отца. Поэтому я натянул самые плотные джинсы, надел два свитера и вязаные перчатки. Потом я принялся осторожно поднимать окно. Петля рамы скрипнула всего раз, но так пронзительно, что у меня волосы встали дыбом. На мгновение я замер, но не услышал в соседней комнате ни звука, ни шагов, ни скрип от кровати. Открыв окно полностью, я бесшумно выбрался на улицу на морозный воздух. Я снова поднял окно, предусмотрительно оставив щелочку, в которую можно было просунуть пальцы и зацепиться. Потом, вскочив на ракету, как ветер понесся по дороге, освещенный скупым светом остророгой луны. Колеся по пустынным улицам, я посматривал на желтые фонари светофоров, которые предупредительно мне подмигивали. Пар от моего дыхания клубился быстрым облачком, уносившимся назад щупальцами маленького осьминога. В окошках некоторых домов горел свет. Светили лампы у туалетов, сияние которых должно было обезопасить полуночную прогулку на ощупь. Нос и уши моментально заледенели. В такую ночь по домам сидели все, и собаки, и Вернаны Такстеры, направляясь к Полтер-Хилл. Я сделал приличный крюк. Примерно с милю или побольше, потому что мне нужно было обязательно взглянуть на одну вещь. Медленно, стараясь не дребезжать раной я проехал мимо дома, отдельно стоявшего на трех акрах земли, с лужайкой для выпаса лошадей и конюшней. В одном из окон второго этажа горел свет, слишком яркий для ночника. Док Лизандер не спал. Он слушал свои наземные радиостанции. Любопытная мысль изродилась в моей голове. Может, все дело в том, что док Лизандер стал собой от того, что боится темноты? Страх одиночества заставляет его сидеть всю ночь напролет в самые сонные тихие часы и крутить ручку приемника, слушая голоса со всего мира, которые создают иллюзию, что он не один. Я решительно повернул руль ракеты и покатил от дома ветеринара. Со дня несчастья с Дэви Рэем я не пытался разгадать тайну зеленого перышка. В прошедшие дни, наполненные смертью, горем и тяжестью сомнений, даже телефонный звонок мисс «Глаз голубой» требовал слишком большого напряжения душевных сил. Ломать голову над мрачной тайной того, что лежало в неведающем света придонном или озеро Саксон, казалось мне недостаточным для того, чтобы изгнать из своей души сгустившуюся там тьму. О том, что док Лизендер имеет к этому хотя бы косвенное отношение, я просто не мог думать. Если док Лизандер и вправду в чем-то замешан, то чего тогда стоит мир, в котором мы живем? В нем не останется ни слова правды. Я добрался до вершины Полтер Полтерхилл. Чугунные кладбищенские ворота с литыми завитушками были заперты на висячий замок, но для того, чтобы перебраться через двухфутовую каменную стену, окружавшую страну усопших, не требовалось прибегать к магии. Оставив ракету ждать снаружи, я перемахнул через стену и отправился к знакомому месту мимо залитых лунным светом надгробий. Незримая граница между двумя мирами, сам Полтерхилл, был поделен пограничной чертой на сферу влияния между Зефиром и братаном. Белых людей хранили с одной стороны холма, между тем чернокожие покоились по другую, противоположную сторону. На мой взгляд, не было ничего удивительного в том, что люди с разным цветом кожи которые никогда не купались вместе в одном бассейне, пользовались разными магазинами, ходили в разные кафе и после смерти предпочитали лежать так, чтобы не видеть друг друга. Глядя на кладбище, я решил при первом же удобном случае спросить преподобного Лавоя, как обстоит с этим делом на небесах и суждено ли встретиться на небе черным и белым, например, Деви Рэйу и Леди и Человеку Луне. И если у черных и белых общие небеса, то почему бы им на земле не посидеть и не позавтракать в одном кафе. Если небеса у черных и белых действительно общие, то не значит ли это, что на земле мы нарушаем помысел Божий, ведем себя глупо и даже грешим, тогда избегаем друг друга? Или, может быть, все обстоит как раз наоборот, и мы исправляем ошибку Бога, допущенную им по недомыслию? Само собой, если впереди нас ожидает лишь непроглядная тьма, то все вопросы о небесах и Боге просто снимаются – но остается загадкой, как в этой тьме таким удальцам, как малыш Сиви Коули, которого я видел так же ясно, как целый город из надгробий, высевшийся по сторонам от меня, удается гонять на быстроходных машинах вроде полуночной Моны. Надгробных камней не просто было много, их было ужасно много. Я вспомнил, что где-то читал, что со смертью старика сгорает целая библиотека его знаний памяти. В журнале «Адамс Велли» в некрологе о Дэви Рэй написали, что он погиб в результате несчастного случая на охоте. Там говорилось, и кем были его родители, что у него остался младший братишка Энди, и что его семья входила в пресвятерианскую общину Юнионтауна. В заключение сообщалось, что похороны Дэви состоятся в половине 11 утра, и только. Я был потрясён когда прочитал эти скупые факты. Сколько о Деви Рэя осталось не сказано. Ни слова не было сказано о морщинках, которые появлялись в уголках его глаз, когда он смеялся, или о том, что, готовясь к очередной словесной схватке с Беном, он всегда чуть улыбался половинкой рта. Там ничего не сказали о том, как блестели его глаза, когда он находил новую лесную тропинку, до сих пор неисследованную. Как он прикусывал нижнюю губу, собираясь отбить бейсбольный мяч, пущенный особенно быстро и сильно. То, что я прочитал в газете, было скупо и сухо. Ни в одном слове не было ни капельки настоящего Деви Шагая между могилами, я размышлял об этой несправедливости. Сколько необыкновенных судеб и удивительных историй были похоронены и лежали, забытые под этими камнями. Сколько древних многотомников и свежих молодых томов, только начинавших писать свою историю год от года. Все это богатство. Весь этот бесценный груз теперь был потерян для нас. Я представил себе зал вроде библиотеки или даже кинотеатр, куда можно прийти, сесть в кресло и, выбрав из миллиардов имен нужное, нажать под ним кнопку и, глядя на появившееся на экране лицо, услышать из его собственных уст всю его историю с начала до конца. Это станет подлинным памятником для прошлых поколений. Можно будет слушать голоса тех, кто ушел от нас давным-давно, сотни лет назад. Рассматривая надгробие вокруг себя, я думал, что мы — потерянное поколение. Мы забыли о прошлом, обеднив тем самым свое будущее. Так я добрался до могилы Деви Рея. Большого надгробия там еще не было. На голой земле лежал плоский могильный камень. Деви лежал не на самой вершине холма, но и не у его подножия. Он занял местечко посредине. Я присел возле могильного камня, стараясь не наступить на невысокий холмик, который скоро должны были размыть дожди и сгладить грядущая весна. Я сидел под холодной луной глядел в темноту. Я знал, что днем, когда взойдет солнце, отсюда откроется отличный вид на весь зефир и на холмы за городком. Отсюда будет виден мост с горгульями и река Текумса. Можно будет смотреть на составы, катящиеся по извилистым маршрутам рельсов, что змеятся среди холмов, пересекают мост через реку, находящийся сразу за зефиром, откуда идут пути к другим большим городам. Вид открывался приотличный. Жаль только, что некому было наслаждаться им каждый день. чего то я сильно сомневался, что для Дэви Рэя сейчас имеет большое значение, какой от его могилы открывается вид далеко на родные просторы, город и холмы или просто на скромное унылое болото. Подобное может иметь значение разве что для нас, скорбящих, но вряд ли для тех, кто уже успокоился. «Господи — Господи! — проговорил я, — и мое дыхание облачком пара уплыло прочь. Наворотил же я тут всякого. Ждал ли я, что Деви мне ответит? Нет, конечно, нет. Поэтому, услышав в ответ тишину, я не был сильно расстроен. «Не знаю, где сейчас ты, во тьме или на небесах?» — продолжил я. «Что хорошего в этих небесах, если там нет мелких невзгод, которые остались с нами на земле? По мне так от всего этого здорово отдают церковью. Ходить в церковь на часок по субботам хорошо, но обретаться там вечно я бы не хотел. И темнота мне тоже совсем не нравится. Ни в том, ни в другом для меня нет ничего хорошего». Все, о чем ты думал, во что верил, уходит безвозвратно, пропадает, словно рябь, на поверхности озера, который никто не видел. Подтянув колени к груди, я обхватил их руками. Там нет голоса, чтобы поговорить. Нет глаз, которыми можно смотреть. Нет ушей. Ничего нет. Для чего тогда мы родились на свет, скажи мне, Деверей? И снова ответом было молчание. Не понимаю я эту веру. — Совсем не понимаю, — сказал я потом. — Мама считает, что без веры жить нельзя, я обязательно должен верить. Преподобный Лавой тоже так считает. — Но во что мне верить, Дэви Рэй, если там ничего нет? Верить так, как говорят они, — это все равно, что разговаривать по телефону, когда на другом конце линии никого нет. И ты так никогда и не узнаешь, есть там кто-то или нет, потому что никто никогда не отвечает. «Жить так и всю жизнь говорить с пустотой. Разве это не безумие, а, Дэви?» Я напомнил себе, что сию минуту я именно тем и занимаюсь, что болтаюсь с пустотой. Мне было спокойно так сидеть, потому что я знал, что Дэви Рэй здесь, рядом со мной. Подвинувшись чуть в сторону, туда, где пожухлая трава уцелела от острых лопат, я откинулся на спину и лег. Широко распахнув глаза, я уставился в небосвод, усыпанный потрясающе красивыми звездами, и ощутил в груди благоговейный восторг. «Посмотри на это небо», — сказал я. «Только посмотри». Вид у него такой, словно демон, взяла и высморкалась на кусок черного барха, ты верно? Я улыбнулся, решив, что Дэви наверняка оценил бы мою шутку. «Нет, в самом деле», — продолжил я, «оттуда, где ты находишься, тебе видно небо или нет?» В ответ молчание. Молчание тишина. Я сложил руки на груди. Прижимаясь спиной к земле, я почти не чувствовал холода. Моя голова лежала рядом с головой Деви «Сегодня меня выпороли», — признался я. «Отец снял с меня три шкуры. Может, я это заслужил. Но почему луженой глотки все сошло с рук, вот что я хотел бы знать. Разве она не заслужила такой же порки?» Почему никто никогда не слушает детей? Ведь им часто есть что сказать. Я вздохнул. Пар поднялся в небо к большой медведице. Мне велено извиниться перед ней в письменном виде, Дэви Рэй, Но мне не в чем извиняться. Я не хочу писать никаких извинений. Я просто не могу заставить себя это сделать. И никто не сможет меня заставить. Может, я не прав. Но не прав только наполовину. А взрослые хотят взвалить на меня всю вину. Не могу я извиняться и не хочу. Что мне делать, Дэви? И тогда я услышал ответ. Но это был не голос Дэви Рэя, урезонивавший меня, как вы, наверное, подумали. Это был свисток паровоза, донесшийся до меня откуда-то издалека. Приближался товарный состав. Я поднялся и сел. Вдали я увидел петлявший между холмами прожектор локомотива, который держал курс на зефир. Сидя неподвижно, я смотрел на приближавшийся поезд. Перед мостом через тыкумсу поезд обязательно притормозит. Обязательно, потому что так бывает всегда. А через мост товарняк пройдет и вовсе осторожно, медленно, чувствуя, как скрипят и стонут от натуги балки и фермы старой конструкции. Так что перед мостом... Если у кого-то есть желание, вполне можно успеть вскочить в открытую дверь какого-нибудь вагона. Это вполне возможно. Но удобный момент долго не продлится. Товарняк снова наберет скорость, а добравшись до противоположной окраины зефира, снова погонит во весь дух. Не могу я писать извинений, не буду, Дэверэй тихо проговорил я. Не завтра, не ни послезавтра, никогда и ни за что в жизни. В школу мне тогда дорога будет заказана. «Верно я рассуждаю?» В ответ Дэви не сказал ничего, не возразил, не поддакнул. Мне предстояло решать все самому. «Что, если я отправлюсь путешествовать ненадолго?» «Дня на три. Просто, чтобы дать им понять, что я лучше сбегу из дома, чем стану унижаться перед луженной глоткой. Может, тогда они, наконец, прислушаются ко мне, как ты думаешь?» Говоря это, я не сводил глаз с крупной желтой звезды, что быстро приближалась ко мне. Паровоз снова свистнул, может, отпугивая с путей косулю. Мне показалось, что паровоз зовет меня. «Коринь!» Я поднялся на ноги. Если я сейчас добегу до ракеты, то как раз поспею к мосту. Еще 15 секунд, и впереди меня ждет новый день разочарования бессильной ярости при виде родителей. Новый день для мальчика, заключенного в своей комнате, откуда можно выбраться, только если всем поступиться и написать покаянное письмо. Товарные поезда, проходившие через город, всегда возвращались. Я засунул руку в карман и нащупал там пару четвертаков, оставшихся со сдачи за попкорн или леденцы, купленные в лирике в ту пору, когда дела еще шли хорошо. — Я пошел, Дэви Рэй! — сказал я. — Я пошел! Сорвавшись с места... Я бросился между надгробиями. Добравшись до ракеты, вскочив в седло, я уже не верил, что успею. Я закрутил педали к мосту, как сумасшедший. Пар от собственного дыхания бил мне в лицо. Затормозив на щебенной насыпи, я слышал, как стонет и трещит мост под непомерной тяжестью товарняка. Состав только-только начал перебираться на другую сторону моста, я вполне успевал притворить в жизнь свой план». Локомотив появился передо мной, слепя лучом мощного прожектора. Огромная махина поравнялась со мной и, шипя паром, покатилась дальше, двигаясь со скоростью пешехода. Потом мимо покатились вагоны с надписью «Южной железной дороги бум ка тут бум тут бум тут говорили мне колеса. Поезд снова начинал разгоняться. Я откинул подножку и попрочнее установил ракету. Потом на прощание провел рукой вдоль руля — Надеюсь, что расставание продлится недолго. На мгновение я увидел промелькнувший в фаре моего велика золотой глаз, сверкнувший лунным сиянием. «Я вернусь!» — пообещал я. «Обязательно вернусь!» Товарные вагоны шли закрытые и с грузом, один за другим, один за другим. Вдруг у самого конца состава я увидел вагон с приоткрытой дверью. Я вспомнил изуродованных коров с отвезными головами, угодивших под поезд несчастных и скаличных бродяг, сорвавшихся с подножек, но отогнал от себя трусливые мысли. Дождавшись вагона с приоткрытой дверью, я, примерившись, побежал параллельно поезду. Поручни находились от меня всего в полуметре. Вскинув правую руку, затянутую в перчатку, я крепко ухватился за толстый металлический стержень поручней и, рывком оторвав свое тело от земли, бросил его вверх и вперед. Все отлично получилось с первой же попытки я оказался на подножке возле двери. Собственная ловкость поразила меня. Я не думаю, что когда рядом с тобой бездумно грохочет несколько десятков тонн глупой стали и дерева, опирающихся на колеса с острейшими кромками, хочешь не хочешь, вмиг становишься заправским акробатом. Просунувшись в щель внутри вагона и ступив на дощатый пол с набросным сеном, я не сразу смог заставить свои пальцы отпустить поручни. Звук моего прибытия в деревянные недра пустого вагона нельзя было назвать деликатным. Дробный стук каблуков эхом раскатился по пустому пространству, где единственным ходом наружу была та самая дверная щель, которой я только что воспользовался. Вагон качнуло, и я прибольно плюхнулся на мягкое место, но поспешно поднялся, хватаясь за стену руками, и сел весь в сене. Вагон раскачивался, трясся и грохотал. Было ясно, что он не был предназначен для перевозки пассажиров. И тем не менее пассажиры в нем были. «Эй, принцы!» — крикнул кто-то. «Смотри-ка, к нам залетела птичка!» Я вскочил на ноги. Голос, который я услышал во тьме, был помесью каменного крошева, дробящегося в бетономешалке, и весеннего бульканья крупной болотной жабы. Его обладатель приближался ко мне. — Да, я тоже вижу его, — ответил первому второй голос. Этот голос с подчеркнутой иностранным акцентом был гладкий, словно черный шелк. Сдается мне, Франклин, что птичка сломала себе крылышко. Я оказался в компании поездных бродяг, которые, не моргнув глазом, могли перерезать мне глотку за пару жалких четвертаков, что болтались в моем кармане.